Дело иногда доходило до того, что и кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку. Так и поползет на плиту, а сама все повторяет. «А я кашка! Кашка! Кашка! Ш -ш -ш. Правда, что это случалось нечасто, но все-таки случалось. И кухарка в отчаянии повторяла который раз Ох, уж это мне кашка! И что ей не сидится в кастрюльке? Просто удивительно!»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 «Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше, печенка или рыба. Из вежливости я ем и то, и другое. Если б я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Кормил бы до отвала всех котов на свете и сам был бы всегда сыт». Надевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами для собственного развлечения.